Заговор Айши против халифа Али. Арабский халифат. 650-е годы. Первым преемником основателя ислама Мухаммеда был Абу-Бекр. Арабам он пришелся по душе. Осман. 644 655-й. Правивший сразу вслед за ними также в немалой степени не злоупотреблял своей властью. Его отличали высокая нравственность, уважение к религии, он заботился о бедных и страждущих. Осман заслужил любовь своих подданных, однако против этого правителя был составлен заговор, жертвой которого он стал. Самым заклятым врагом халифа был его секретарь Мирван, злоупотребивший доверием господина. От имени халифа он отдавал такие приказы и распоряжения, которые в конечном итоге всколыхнули в народе бурю негодования. Произошло восстание, даже попыток подавить которое не было предпринято, так что народ ворвался во дворец халифа с оружием в руках. Осман, видя приближающихся к нему людей, взял в руки Коран и прижал его к груди. Он полагал, что эта столь почитаемая мусульманами книга спасет его от насилия. Но разъяренная толпа уже ничего не соображала. Ему нанесли множество кинжальных ударов. Так закончилась жизнь 24-летнего халифа. После Качины Османа правителем стал Али, 655 660 Между тем, Талха, Ибн Аллах и Зубер, пользующиеся большим авторитетом среди мусульман, также претендовали на верховную власть и не могли взирать спокойно на вошедствие нового халифа. Именно это чувство заставило их решиться на заговор против правителя. В этот заговор вошла и Айша, вдова пророка Мухаммеда, получившая прозвище «Матери правоверных», которая поддерживала Айша. Абд-Амаха ибн Зубейра, по слухам, своего любовника. Вдову Мухаммеда подозревали в измене мужу еще при его жизни. Али посмел мешаться в столь деликатное дело и даже представил весьма серьезные доказательства супружеской измены жены предполагаемого пророка. А ведь хорошо известно, сколь чувствительны женщины к такого рода обвинениям. И Айша ждала лишь подходящего случая, чтобы отомстить». Талха и Зубер, желая погубить халифа, подстрекали его наказать виновников смерти Османа. «Откажись, Али даже под благовидным предлогом от этого предложения, и пятно преступления неминуемо легло бы и на него. По край же он подлинных убийц, и число его нынешних врагов значительно бы выросло». Халиф, понявший, какую ему готовят ловушку, казалось, стремился отомстить за смерть несчастного османа. — Позаботьтесь найти этих гнусных злодеев, — промолвил он, — а я уж сурово их покараю. Но знаете что поиски эти скорее возбудят всеобщее волнение и могут стать причиной гибели государства. Ответ этот был по-настоящему мудр. И если бы Али всегда вел себя с подобной осторожностью, он бы непременно избежал уготованных ему несчастьй. Меры, принятые им в целях укрепления собственной власти и авторитета к несчастью, возымели совершенно обратное действие и повели его к скорой гибели. Так Али решил, что следует незамедлительно и в целях безопасности государства сменить всех наиболее подозрительных наместников областей и провинций необъятной арабской державы, запятнанных участием в заговоре против Османа или подозреваемых в сочувствии и тайном содействии заговорщикам, а также тех, кто вел себя слишком независимо по отношению к центральной власти». Теперь он намерен был даровать посты наместников только верным ему людям. Кроме того, он запретил наместникам набирать большое число стражи и слуг. Абн-Аллах имн-Аббас, с которым Али советовался по данному вопросу, предложил своему господину и повелителю избегать резких изменений в общественной жизни и в вопросах управления, и прежде всего заклинал его не спешить смещать со своего места Муавию, наместника Сирии, столь могущественного и пользующегося таким авторитетом, что его отстранение от должности неминуемо повело бы ко всеобщему возмущению в Сирии и Аравии. Увы, совет этот, столь здравый и справедливый, не был исполнен. Муавия был смещен, и на его место назначен сам мудрый советчик Абн-Алах. Увы, его предшественник увез с собой все деньги из губернаторской казны и, прибыв в Мекку, вручил их в руки Айши, Талхи из Зумбейра, выказав тем самым открытое неповиновение халифу. Последние двое были разгневаны тем, что Али не назначил их наместниками провинции. Халиф сказал им, что в нынешних обстоятельствах нуждается в их советах, почему и просит не отлучаться от его двора, обещав при этом, что услуги их не останутся без достойного вознаграждения. Подобный тон не понравился двум старым и опытным приближенным халифам. Талха ибн Аллаху и Зуберу не составляло труда понять, что отныне за каждым их шагом будут следить – Они, конечно, сделали вид, что не постигли намерений повелителя и рассыпались в льстиво-хвалебных речах по поводу его мудрости и предусмотрительности, а некоторое время спустя все-таки смогли получить разрешение совершить паломничество в Мекку. Там в сердце Аравии... В ее древней столице они при активном участии содействии Айши составили заговор, стоивший жизни злосчастному халифу. Лозунгом, под которым объединились противники Али, была «Месть за смерть османа». Сначала пламя мятежа охватило Сирию. Жители этой провинции нашли средства раздобыть одежду османа, которая была на нем в момент убийства, и воспользовались ею как знаменем восстания, способным зажечь праведным гневом сердце народа. И в самом деле зрелище это не могло не оказать сильнейшего впечатления на сирийцев, тотчас же взявших в руки оружие, чтобы отомстить за смерть османа, своего благодетеля. Узнав о происходящем, Али тотчас написал «Муави», дабы убедить его незамедлительно проявить знаки прежней дружбы и верности. Письмо халифа было написано в выражениях вполне мягких и умеренных – Ответ же на него оказался крайне оскорбителен. Бывший губернатор Сирии направил халифу послание, которое содержало всего лишь два слова — «Муавия Али». И в это время, как в дальних провинциях разгоралось восстание против Али, в самом сердце халифата Айша, Талха и Зумер при поддержке омейядов, рода, из которого происходил осман, вынашивали еще более решительные планы. Заговорщики разрабатывая план действий, решили осадить город Басру, будущую столицу их движения, о чем заблаговременно были оповещены все враги правящего халифа посредством посланий, составленных в следующих выражениях. Мать всех правоверных мусульмана с нею вместе толхай Зуммер лично направляются в Басру. Все, горящие желанием ценой своей крови и жизни защитить религию, и отомстить за смерть османа, должны ехать туда же и сделать все возможное во исполнении этого святого и благочестивого дела. Наконец колец Айша вместе с отрядом выступила в Басру. Как гласит предание, во время стоянок стаи собак кружили вокруг ее шатра, не переставая лаять на «эту жестокую женщину». Столь простое событие легко могло расстроить все планы восставших, ибо вдова Мухаммеда вспомнила, что покойный супруг видел в этом дурной знак. Эйша не захотела продолжать путешествие, и пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы заставить ее переменить решение. По приказу своих командиров воины, неожиданно появившись у шатров лагеря, разом и изо всех сил принялись кричать «Опасность! Опасность!» Неподалеку Али вместе со всеми своими войсками. Внезапная угроза заставила забыть о суевериях. Забравшись на верблюда, Айша стремительно тронулась в путь и вскоре была вблизи Басры. Началась осада города, гарнизон его мужественно защищался, но мятежники в конце концов им овладели. Дальнейшие события донесены до нас в форме живописной легенды, которую рисует Али миролюбивым и мудрым правителем, способным к состраданию даже к своим врагам. Поскольку жители Медины, более жителей других городов Аравийского полуострова, способствовали избранию Али-Халифом, Именно к ним он обратился за помощью. Правитель горячо убеждал мединцев поддержать его и разрушить замыслы врагов. После пламенной речи один из знатных жителей города подошел к халифу и молвил «Повелитель, да будут прокляты те, кто с отвагой в сердце не поддержат дело своего законного владыки. Что касается меня, то прямо заявляю вам, что вы всегда найдете меня». исполненным желанием и рвения вам служить. Шаг этот, предпринятый человеком весьма уважаемым в своем городе, произвел сильное впечатление на мединцев, которые более не колебались, сразу приняв решение, и каждый из них выказал горячее желание выступить на защиту дела халифа. В то же время Али послал гонцов к жителям Куффы, но с первого раза ничего не добился». Однако не терял надежды и поручил исполнение важной миссии своему сыну Хасану. Тот предстал перед собранием горожан Куфы и сказал им, «Ваш повелитель сегодня обращается к вам за помощью, он в долгу перед вами, и в ваших интересах не отказывать ему впредь. И какие причины права могли побудить вас изменить своему господину?» Религия ли ваша чужда ему? Или вы считаете его бесславным захватчиком чужого трона? Мятежники говорят о месте за смерть Османа, но все эти речи не более чем предлог, чтобы оправдать их поведение. Единственная тщеславная мечта Толхи и Зубейра заключена в том, чтобы зажечь фитили братоубийственной войны, но даже если... Большая часть подданных моего отца восстанет против него, у меня есть все основания верить, что вы все-таки останетесь ему верны. Эта речь произвела сильное впечатление на горожан. Бедных Алифа горячо их тронули, и в них воскресло вновь горячее желание служить его интересам. Почти девять тысяч его сторонников направились в лагерь законного владыки. Когда они прибыли, Алиф встретил их словами — Вы будете свидетелями того, как поступаю я с жителями Масры, ибо я буду использовать мягкость, чтобы вернуть их в лона моей власти, заставив вспомнить о долге, а потому, насколько это возможно, я буду воздерживаться от пролития крови моего народа. Я прошу тех из вас, кому верят в этом городе или кто имеет в нем каких-либо родственников и знакомых, Присоединиться ко мне во имя успешного завершения задуманного. Я предпочитаю мир любым выгодам войны, если таковые вообще могут быть найдены, и я не хочу без надобности рисковать жизнями даже тех моих подданных, которые так несправедливо и безбожно желают лишить меня моей». Ответом халифу стали крики радостного одобрения. Видя, как расположен к нему народ, он тотчас выступил в поход и вскоре стал лагерем у стен Басры. Талха и -э Зубир, боясь, что стены совсем недавно выстроенной крепости, служившей военным форпостом арабских завоевателей в Ираке и Иране, не смогут выдержать штурма армии халифа, попытались примириться со своим господином. Они добились позволения предстать перед повелителем, который только укорял их за неверность и мятеж. — Помните ли вы, — обратился он к Зубейру, — о том разговоре, когда пророк спросил вас о чувствах, которые вы ко мне испытываете, и вы ответили, что любите меня? А он тотчас же возразил, — и все-таки вы восстанете против Али и станете причиной несчастья для мусульман. «Я припоминаю это», — отвечал Зубейр, — «а если бы вспомнил раньше, никогда не поднял бы оружие против моего господина и повелителя». Затем он удалился, поклявшись, никогда больше не становиться на сторону восставших, но Айша скоро заставил его переменить решение. Напрасно использовал халиф в пути мягкосердечия и милосердия для приведения к покорности восставших подданных. Пришлось ему прибегнуть к оружию. Столкновения были жестоки. Айша призывала воинов проявить мужество. Ее присутствие и речи, наконец, ее гордый прекрасный облик не могли не воодушевить войска. И одно это было причиной того, что война шла с переменным успехом. И все же победил Али. Талха и Зубир погибли в битве. Талха, уже смертельно раненый, подозвал одного из военачальников халифа и сказал ему, «Сегодня я вновь готов повторить клятву верности моему господину, которую принес ему накануне, и в отчаяние того, что оказался неверен своим обязательствам». Зубейра был убит арабским военачальником по имени Амр. Полагая, что его достойно вознаградят за это, он принёс халифу голову главы мятежных мусульман. Али, которому никогда не были чужды чувства гуманности и сострадания, не смог сдержать слез при виде такого печального зрелища и горько упрекнул Амра за ненужную жестокость, проявленную убийством несчастного Зубейра. Айша, видя себя во власти победителей, разумеется, опасалась за собственную жизнь, но те и теперь относились к вдове Мухаммеда с должным почтением. Халиф отослал ее в Медину, посоветовав отныне вести себя скромнее, мудрее и благоразумнее.